9 марта 1992 года, 5 часов 12 минут. Скальли думала, что им придется долго бродить по темному кладбищу, переходя от могилы к могиле, при свете фонарей, читая имена, а потом вынимать душу из шерифа, требуя новой эксгумации, прямо сейчас, в 5 утра. «Не терпит отлагательств, у вас тут трупы крадут, можно сказать, из-под ножа!» И дождь опять лил, как из ведра. Небеса проходились, стало по-настоящему холодно. Ботинки промокли, и ног она уже не чувствовала. Однако никого будить не пришлось. По запаху сырой разрытой земли они вышли к двум свежим ямам. На поваленных камнях были знакомые имена. Черт возьми, что же тут происходит? Малдер на долю секунду вышел из себя. Потом на лице его появилась красивая улыбка. Что ж, нет худа без добра. Пожалуй, теперь я могу сказать наверняка, кто убийца, если здесь вообще можно использовать этот термин. Детектив? Попыталась угадать Скальли. Малдер покачал головой. Сын детектива, Билли Майлз. Парень в коме? Ты шутишь? Нет. Неподвижно лежащие уже четыре года. Выбежал, раскопал могилы. Малдер, молча глядя ей прямо в глаза, наклонил голову. У него было странное выражение лица. Но это же Скалли не могла найти слов. Напоминаю некоторым сомневающимся и трезвомыслящим. Пегги Одел была почти четыре года прикована к креслу каталки, но погибла она, перепегая дорогу перед грузовиком. Хорошо, и как ты это объясняешь? Все это очень сильно напоминает некоторые описания вмешательства пришельцев. С летающих тарелок ты считаешь, что я сумасшедший? Скалли, вспомни, не так давно у нас с тобой украли 10 минут времени». «Всего каких-то 10 минут, но мы не знаем, где мы были в это время и что делали». «Что?» – он наклонился, всматриваясь в лицо Скалли. «Малдер, подожди, я вспомнила, я не вполне понимаю. Часы Пеги остановились в 9.03, а погибла она около двух ночи, и мы с нами в 9.03». «Какие часы у нее были?» – спросил Малдер. Такие, я не запомнила марку, но явно дешевые и старые, механические, которые заводятся. И останавливаются всякого рода встрясках, кивнул Малды, так оно и есть Скальли. Ее тоже похищали вместе с нами. Лес собирает детей, а эти метки, след от анализов, что ли, или пропуск. И то вещество. Помнишь формулу, которую им вводят? Оно вызывает посмертную перестройку организма. А потом та сила, которая их собирает, заставила Пегги бежать в город, раскапывать могилы. А может быть уже из города, и эта сила управляет Эресой, заставляя ее убегать в лес. У этих пришельцев есть такой приборчик, скали чувствовала, как безумие охватывает, охватывает ее. «Совершенно верно», — сказал Малдер. И тут Скалли залилась хохотом. Это был не очень здоровый нервный смех. Это такая истерика первой степени, но Данна ничего не могла с собой поделать. Дождь заливал лицо, и даже если из глаз текли слезы, этого никто не заметил был. «Ну, поехали, что ли?» – спросил Малдер. «Куда?» – «Навестим нашего подозреваемого». «Билли? А что, разве есть кто-то еще?» Рэймон, штат Орегон, 9 марта 1992 года. Дежурная медсестра мисс Кентерберри, строгая дама лет 50 отнюдь не задыхалась от отчасти лицезреть двух агентов ФБР в шестом часу утра, но профессиональная корректность не позволила ей поделиться с ними своим настроением. Лишь иногда в интонациях прорывалось что-то такое, впрочем, легко относимое и насчет конца долгого дежурства. Когда вот так вот сталкиваются ветер с гор и ветер с океана, да еще с дождем, да еще при полной луне, многие плохо спят. Рассказывала она неторопливо, налаживая капельницу с мутным белесым раствором. «Всю ночь бывает бегаешь. Кому шприц, кому таблетки. Вот и нынешняя ночка выдалась, не дай бог. Говорят, мотель сгорел, да? Все может случиться в такую ночку, когда ветер из гор, из океана. Не только люди с ума сходят, бесы говорят тоже. А вот Билли, он в этом отношении хороший, не буянит никогда, не требует ничего». «Хороший, Билли, сейчас завтрак будет». «Парентеральное питание?» спросила Скалли, присматриваясь к бутылочке. «Да, доктор прописал. Что-то взялся наш Билли худеть. Семь фунтов уже сбросил. Надо кушать, Билли, надо кушать. Иначе не поправишься, мальчик мой». Она сноровисто перехватила жгутом руку повыше локтя, вонзила иглу в толстую синюю вену. питательный раствор побежал по трубке. «А носовых кровотечений у него не было?» — спросила Скалли. «Было, как не было. У многих таких вот лежачих на новолуние бывает. Последний раз когда?» «Да вот дней десять назад. Трудно заметить. Лежит же он неподвижно, все в глотку истекает. Он так и не шевелился ни разу?» «Нет, только моргает. А вы не заходили к нему вчера? Так где-то около девяти часов вечера?» Мисс Кентербери задумалась. «Нет, в половине девятого я закончила все плановые процедуры и села передохнуть. А в одиннадцать началась эта эпидемия бессонницы. Как вы отдыхали? Смотрела телевизор. Что именно, помните?» «Конечно, сейчас так. Ох, не помню, надо же, смотрела ведь что-то, а вспомнить и нечего». Скалли меж тем медленно обходила кровать. Встав у ножного конца... Она стала смотреть на ноги Билли, покрытые простынёй. Что-то в этих ногах было не так. Неправильно что-то было. На практике она не раз видела людей, парализованных полностью, или с парализованными ногами. Стопы их принимают в характерное положение, так называемая «стопа-паралитика». Никакая лечебная физкультура, никакие массажи не в состоянии поправить дело. Убили же стопы находились в положении таком, как у нормального человека, прилегшего отдохнуть. И тогда она, внутренне над собой посмеиваясь, приподняла простыню и на эти стопы посмотрела. Подошвы были вытерты, очень чисто, но между пальцами застряла грязь, очень характерная грязь, похожая на пепел от костра. Малдер, иди иди-ка сюда, посмотри на это!» Говоря это, она достала бумажный носовой платок... запаслась в ожидании неизбежного насморка, и карманный маникюрный наборчик. Вынула щипчики для бровей и стала выковыривать засохшие крупинки пепла. «Бред!» — говорила она себе. «Какой-то бред! Но если здравый смысл выходит на ринг против фактов, на кого ставить будем?» Малдер медленно и внимательно изучил стопы Билли. Потом повернулся к медсестре. «А вы не помните, кто из персонала занимался вчера Пегги Одел? «Не помню, ни моя палата, ни мой остров в этом архипелаге ГУЛАГ. Можно узнать, а что она делает?» Мисс Кентерберри наконец заметила манипуляции Скалли. «Ничего, спасибо, что уделили нам внимание. Пойдем, Скалли». И Малдор увлек ее в коридор больницы. «Всего вам хорошего!» – поклонился он через плечо. К выходу он почти бежал, и Скалли с трудом успевала за ним, делая три своих шага на каждый его один. «У меня начинается паранойя», – пожаловался он на ходу. «Всех подозреваю как участников всемирного заговора против человечества. Вдруг она нас выдаст кому-нибудь?» «Неспроста же упомянула ГУЛАГ». Еще вчера Аскальли могла бы подумать, что он говорит всерьез. Таким тоном и с такой убедительной миной это было преподнесено. «Не могу поверить, что он мог убить Пейги, сказала Скалли мрачно. «Это безумие», – подтвердил Малдер. «Но Билли был в лесу», – сказала она. «Ты уверена?» «На ногах у него та самая грязь. Надо отдать в лабораторию». «С чем сравнивать? Ведь образец из леса сгорел». «Поскреби в кармане, может, что осталось?» – предложил Малдер. «После всей этой дождевой промывки? Нет, надо съездить в лес и взять новые образцы». «Ты вообще-то все понимаешь, что говоришь?» Малдер наклонил голову и усмехнулся. Скалли остановилась. Она вдруг поняла, что они только что поменялись ролями. «Ты же сам». По мне, как хорошо известно руководству, психушка плачет. Доклад-то писать тебе. И там все должно быть доказано фактами, сухими научными фактами. Нельзя же серьезным людям принимать на веру всяческие антинаучные домыслы. Скайли потерла ладонями щеки. Щеки горели. «Просто жуть сказала она себе решительно. «Ты прав, едем в лес, только сначала чашку кофе, иначе в этом городе будет трупом больше». Две чашки кофе, огромных чашки кофе и большой-большой чизбургер. Два чизбургера. Кстати, а ты не знаешь, случайно, где расположена этот чизбург? Случайно знаю, неподалеку от Гамбурга. Бармен сменился. Теперь за стойкой была солидных размеров дама с обесцвеченными и завитыми в мелкие кудряшки волосами. У окна два шофера торопливо уминали сосиски с картошкой и салатом. Зато старичок в глубине зала уже не дремал, а с интересом смотрел в сторону вошедших. Малдер сделал заказ. Барменша сунула чизбургеры в микроволновую печь и налила из кофейника подогретый кофе. Старичок дождался, когда Скалли и Малдер сядут за стол и подошел к ним. Он заметно прихрамывал. «Вы разрешите сесть?» — голос его был сиплый. «Если хотите». «Вы ведь из ФБР, не так ли?» «Да, хотите нам что-то рассказать?» Еще не знаю. Скалли с удивлением заметила, что от старичка, несмотря на помято пропитой, вид спиртным не пахнет. Ни свежим, ни застарелым. Зато от него пахнет речной тиной. Она заметила, что плащ его остался там, где он сидел прежде. И сейчас на нем бесформенный пиджак цвета раздавленной ежевики. А под ним серая майка с надписью «Знакомься через презерватив. Хиппи против спида». И картинка земной шар, на который натянут соответствующий предмет. «Я понял так, что вы расследуете всякую чертовщину, которая здесь повсюду творится?» – спросил он. «В определенном смысле да. Кстати, меня зовут Марвин Хелл, и если где-то кого-то посылают к черту, то значит ко мне. Ех. Я живу в хижине за датским ручьем. В гости вас не приглашаю, потому что там повернуться негде из-за всех этих, которых посылают. Так вот, здесь повсюду происходят такие дела». «Вы его не слушайте», — громко сказала барменша. «У него полная куку. Шоферы оторвались от еды и слаженно посмотрели на старичка. Потом вернулись к процессу. «Тут будет куку -ку. И полное, и мелкими частями. Поживешь среди всех этих. А почему собаки из города начисто сбежали, а? Или это мне тоже мерещится? Нет, в городе собак ни одной не осталось. А которые не сбежали, не смогли. Те перемерли в два дня». Или эти, бог ты мой, двойники. Да вот, как раз вчера вечером сижу, рыбу ловлю. Детектив Майлз из леса по мосту проезжает. На джипе на своем, на самурае. Вот скажите, правильно, что помощник шерифа ездит не на американском автомобиле, а на японском? По-моему, так полная чушь. Хорошо, проехал. А через четверть часа он же в ту же сторону пешком идет. Это как? «Значит, в машине не он был», — сказала Скалли. «Ага, будто он кого-то постороннего до нее даже дотронется, допустит. Скорее, небо на землю упадет. Да и не ходит он пешком, кроме как по лесу. Друг его, этот, доктор мертвых, через дом от него живет. Так он и к нему на машине ездит. Нет, тут другое. Да и разве только один Майлз? Хо. Или эти совы безумные? Ну где вы слышали, чтобы совы летали днем и на людей нападали?» Не может такого быть просто от природы. А все же было ведь. — Давно? — спросил Малдер. — Осенью, в начале ноября. — А на кого напала сова? — На меня, вот. Он задрал рукав. Предплечья от локтя до запястья пересекали два грубых параллельных белых шрама. Еще несколько звездчатых шрамов усеивали кожу ближе к кисти. — Ого! — сказала Скалли. — Совершенно с вами согласен, леди. — Но не верит никто. Ни одна сволочь. «А что еще?» – спросил Малдер? «Еще я уверен, что жену нашего доктора мертвых убили, но меня не слушают, потому что они тут все заодно. Расскажите». «Иногда мне не спится. Давит. Тогда я иду гулять. В лес, в тот город, в другой. Неважно куда, как сегодня». «Сегодня вас давит?» «Да, вот здесь». Он обхватил пальцами виски. «В ту ночь я гулял по Бельфлёру». И видел не вблизи, правда, как из дома доктора вышел какой-то человек. Явно не доктор. Постоял, огляделся и буквально исчез. В кусты нырнул, что ли? А утром жену доктора нашли мёртвой. Но шериф сказал «Чистой воды самоубийство». «Не слушайте вы его», — сказала барменша в который раз. «И ты их, поменьше болтай. И вообще, выматывайся-ка отсюда, надоел». «Я что, не плачу за съеденное?» — повернулся старичок в ее сторону. Или ты закрываешь заведение, цыпа. Или, может быть, я нарушаю порядок. Тогда вызови полицию. Барменша поджала губы и стала усиленно протирать салфеткой кофейной чашки. Я им не нравлюсь, сказал старичок. Я им всем не нравлюсь, это можно понять. Но это чертовски трудно выносить.